«Моя точка силы в настоящем моменте». Джерри, Абрахам, в книгах Сета есть следующая фраза. «Ваша точка силы в настоящем моменте». Что это для вас означает? Абрахам, думаете ли вы о чем-то? Что происходит сейчас? Или о том, что случилось в прошлом? Или о том, чего бы вы хотели в будущем? Вы делаете это в настоящий момент». Вы создаете вибрацию мысли в данный момент. И именно на мысль-вибрацию настоящего момента всегда реагирует закон притяжения. Следовательно, ваша созидательная сила существует сейчас». Также полезно осознавать, что ваши эмоции приходят в ответ на нынешнюю мысль, которая может касаться прошлого, настоящего или будущего. Чем сильнее эмоция, которую вы испытываете, тем более могущественны ваши мысли, и тем быстрее вы притягиваете в свою жизнь то, что соответствует сути этой мысли. Вы можете вспоминать спор, который у вас состоялся с кем-то несколько лет назад, или вообще с человеком, который уже 10 лет как умер, но вы вспоминаете этот спор сейчас и активируете его вибрацию сейчас, и он сейчас влияет на вашу точку притяжения. Как возникло первое негативное событие? Джерри. Я часто думаю о том, как возникла первая болезнь или первое негативное событие. Правда ли, что они появляются из-за того, что мы думаем о них? Другими словами, как с первой электрической лампой, сначала возникла мысль, а затем электрическая лампа. Так и наше движение к увеличению болезней или приятных и увлекательных вещей только на один шаг или на одну мысль отстает от того, о чем думали раньше. Абрахам. Все неважно считаете ли вы его хорошим или плохим, является всего лишь следующим логическим шагом с того места, на котором вы находитесь сейчас. Вы правильно понимаете, что мысль была в начале. Сначала возникает мысль, затем мыслеформа, затем воплощение. Ваша нынешняя ситуация – основа опыта, который вызывает следующую мысль и еще следующую Когда вы поймете это, то сможете выбирать позитивные или негативные ожидания. Но в любом случае закон притяжения будет добавлять мысли сил, пока она, мысль, не воплотится. Вы можете захотеть более осмысленно направлять свои мысли. От вашего первого, легкого внимания к чему-либо ничто еще не воплощается». Чтобы привлечь к объекту достаточно мыслей и вызвать его воплощение, необходимы время и внимание. Поэтому увеличивается количество всего – и желательного, и нежелательного. Другими словами, болезни усиливаются, и число их возрастает, потому что люди все больше и больше на них фокусируются. Воображение и визуализация Это одно и то же? Джерри. Абрахам, как бы вы объяснили понятие воображение? Что оно для вас значит? Абрахам. Воображение – это смешивание и обработка мыслей в различных сочетаниях. Это похоже на наблюдение за происходящим. Однако в воображении вы создаете образы, а не наблюдаете за вашей реальностью. Некоторые используют слово «визуализация», но мы бы хотели внести некоторые различия. Визуализация – это часто всего лишь вспоминание о чем-то, что вы некогда наблюдали. Под воображением мы понимаем намеренное мысленное смещение желаемых компонентов – С целью создать желаемую сцену Другими словами, концентрация с намерением вызвать положительные эмоции Когда мы используем понятие воображения То на самом деле говорим о намеренном творении вашей реальности Джерри Но как человек может визуализировать или вообразить то, чего еще не видел? Например, своего будущего партнера, ребенка, которого он бы хотел, или занятие, которое раньше не рассматривалось? Абрахам. Наблюдая за окружающим миром, вы намеренно собираете приятные для вас аспекты жизни и думаете о них. Обращайте внимание на чью-то прекрасную улыбку или чей-то красивый дом. Ведите мысленные или бумажные заметки о том, что вам нравится в этом мире, а затем мысленно смешивайте эти компоненты, создавая сценарии и версии жизни, которые вам нравятся. Не ищите себе образцы для подражания, потому что вы уникальны и творите собственную уникальную реальность. Со временем вы поймете или вспомните, что искусство воображения приносит в вашу жизнь приятные результаты. Еще это очень увлекательно и весело само по себе. Когда вы начнете с утверждения «я хочу знать, чего я хочу», то станете притягивать по закону различные примеры. Собирая поступающую к вам информацию, сделайте своим основным намерением каждый день искать вещи, которых вы хотите. Тогда вы сможете оглядеться и увидеть в других те качества и черты, которые хотели бы видеть в своем партнере, друге или занятии. На самом деле идеального образца для подражания в любой области не существует. Вы сами его создаете.